Виктор Кротов. Червячок Игнатия и его мечты. Разговор о разговоре. В этот день Божья коровка пятнашка выглядела очень загадочно. "У меня сюрприз", сообщила она червячку Игнатию, как только увидела его. "Но ну какой, не скажу, но покажу. Но не сейчас, не сегодня". Ой. «Я в твоих «но» запутался, — сказала, — лучше скажи прямо, где и когда я должен быть?» «Ну, на закате. Ну, на берегу бухты. Ну, тебе больше нравится, чем «но». На закате, на берегу бухты, на крутом зеленом склоне Пятнашка показала червячку Игнатию замечательные качельки, сделанные каким-то насекомым умельцем из палочек, травинок и листочков. В это время качели свободны сказала она, и нам разрешили покачаться сколько угодно, к тому же волейболистов уже нет на пляже, можно не бояться, что бяч сюда залетит, покачаемся сколько угодно, конечно, червячок Игнати согласился, качельки оказались что надо, похожие на лодочку, которая раскачивалась легко и отчаянно, друзья по очереди взлетали почти в небо, аж дух захватывался, Но это не мешало им разговаривать. Может, это самый лучший разговор, когда дух захватывает. «Знаешь, позже коровка-пятнашка», – признался червячок Игнатий, «я бы очень хотела хоть раз поговорить с тем, кто меня создал». «Хоть раз?» – переспросила пятнашка. «Ну да, очень хотелось бы спросить, каким я должен был быть на самом деле». «А что тут такого сложного?» – не поняла божья коровка. «Я каждый день с ним разговариваю». «Что?» Червячок от изюмления чуть не выпал из лодочки, но вовремя уцепился за ее края. «Каждый день?» «И не один раз!» – повторила пятнашка. «Утром говорю привет. Что сегодня делать будем? Вечером спасибо за хороший денек. Да и днем есть о чем поговорить». «Обожди, обожди!» Червячок Игнатий был очень взволнован. Это ведь ты говоришь. А он отвечает. Еще бы, воскликнула пятнашка, взлетая в небо на самом конце лодочки. Иногда погода и отвечает. Вон, погляди, как он радуется, что мы об этом разговариваем. Да, небо над бухтой было каким-то особенным. Три облачка вверху горели розоватым светом. Внизу на малиновом фоне тянулись уступами синие с фиолетовым облачные горы. А все остальное пространство было покрыто разноцветными завихрениями. Качельки летали туда-сюда, туда-сюда. И небесные узоры казались фильмом о тайнах космической жизни. Червячок Игнатий помолчал, вглядываясь в этот фильм, и потом произнес «Да». И еще немного помолчал и спросил «А еще как он с тобой разговаривает?» «Ты как спрашиваешь, червячок Игнатий, будто сам не знаешь», – смутилась Пятнашка. «По-разному». Подождав своей очереди взлететь, червячок Игнатий выпалил. «И словами говорит?» «Ну, словами было бы скучно», – тут же ответила Пятнашка. «В словах запутаться легко. Он всем, что в жизни происходит, отвечает. Друзьями, например». «Друзьями?» – переспросил червячок, словно примеривая этот ответ к себе. «А что может быть?» «Не сомневайся», — засмеялась божья корошка. «Знаешь, сколько интересного он мне с тобой рассказал?» «Значит, что получается?» Червячок Игнати стал раскачивать с качели все сильнее. «Я хотел с ним поговорить, а он мне тобой ответил?» «Угу», — ответила довольная пятнашка. «Я ведь божья коровка, правда?» Ой, что ты делаешь? Качели раскачивались за того, что сделали полный оборот, но друзья не испугались. Им почему-то стало совсем весело и свободно. Когда они покачались сколько угодно, закат уже почти догорел. Но исчезнувшись за горизонтом солнце еще подсвечивало некоторые облака. И они отражались в бухте и плыли по ней, как сказочные кораблики, везущие гонцов откуда-то и куда-то.